п о р ф е р и й Иванович призадумался. в о о р у ж е н н ы е некоторым п р е д с т а в л е н и я м о свычаях и обычаях непреклонцев, он скоро сообразил, что его подданные не приминут положить свои буйные головы хоть за что, поскольку, во-первых, история города Глупого воспитала в них родовое пренебрежение чередой бессмысленных г о р е с т е й и невзгод, которые в их понимании и есть жизнь, и поскольку, во-вторых, им все равно нечем себя занять. Одним словом градоначальник Гребешков почесал-почесал в затылке и говорит, «Знаешь что, Огурцов, давай мы тебе памятник поставим в слободе за твою беззаветность и отвагу, чтобы, значит, потомки мотали себе на ус. Только ты давай сворачивай этот суверенитет, у нас и без тебя дел по горло, вон краеведческие музеи распотронили, и вообще». Огурцов выдержал драматическую паузу и сказал, «На памятник я согласен. Честно говоря, эта самобытность тебе дороже. Того и гляди тебя самого под горячую руку кто-нибудь распушит. А на памятник я согласен. Пускай стоит в назидание, так и быть». «Порфирий Иванович, ну вот и договорились. А то, ё-моё, головы руководителю поднять некогда, поскольку кругом смятение и разор. И в самом деле разного рода невзгоды сыпались на город». точно зерно из прохудившегося мешка, то начнут заделывать на базарной площади относительную дыру, а она напротив раздастся вширь, то Баламут Сорокин поднимет народ на акцию гражданского неповиновения, и толпы новаторов, совершенно не погандийские, примутся выкорчевывать шпалы на трамвайном маршруте базар-вокзал. То кислые капусты не завезут, То гарнизон чего-то ходит задумчиво и внушает опасения, то приключится масштабная схватка между зоофилами и сторонниками лучезарного четверга, то в думе устроит сцену бесноватый чайников, взойдет на трибуну, скажет «Дамы и господа!» И вдруг зальются горючими слезами, а город ломает головы, дескать, чего это он ревет, может быть, пора разбираться по погребам. А тут еще такой странный случай. над которым измучилась здешняя медицина. К у с е с т у градоначальника п а р ф и р и я Ивановича Гребешкова оказывается формально приросло его рабочее кресло, превратясь как бы в избыточную конечность. Недаром он с ним даже на публике не расставался, но постоянно носил с собой. Хорошо еще, что спинка кресла откидывалась под позу, а то совсем бы нехорошо. Жена его Верпална советовала п а р ф и р и ю и в а н о в ч у ампутировать кресло, напирая на какую-то совершенную методику ампутаций. Но он то ли побоялся, то ли ему понравилась такая небывалая аномалия. Одним словом, так п а р ф и р Иванович и ходил. Ушлые люди Не подлежит сомнению, что градоначальник Гремешков был порядочный человек, хотя и не без дурачинки. Чем-то он напоминал своего давнишнего предшественника Грустилова Ираста Андреича, е в только он и д и л и ч е с к и х сочинений не сочинял. И вот в то время, как при башибузуках и янычарах родного края, которые властвовали надградом из века в век, не замечалось никаких экстраординарных поползновений, При Порфире и в а н о в и ч вдруг повылазили из щелей какие-то темные личности, прежде прозябавшие по конторам д да о лагерям, и принялись делать свои дела. Загадочная закономерность. Чем настойчивее гребешков пекся о благополучии непреклонцев, тем бодрее безобразничали ушлые люди, которые повылазили из щелей. Первым оказал себя капитан Машкин, кажется, из-за с о р о в бывший комрот ы Севастопольского танкового полка, который в свое время прославился тем, что ездил за водкой на своем Т-62 и, бывало, палил холостыми для острастки, если попадал под закрытие или в обеденный перерыв. Все началось с того, что капитан Машкин каким-то таинственным образом в одну ночь восстановил трамвайные пути маршрута «Базар-вокзал», в р о я н о подключив к этой акции старых дружков-танкистов, а, может быть, он их и самосильно восстановил. Через то втерся в неограниченное доверие Гребешкову и был назначен первым заместителем главы администрации с неограниченными полномочиями, причем не совсем з а к о н н ы е навсегда. До этого градоначальник трех первых заместителей сменил, так как один украл полтонны пищи и бумаги, другой изнасиловал в предбаннике машинистку, третий под сурдинку писал доносы, а капитан Машкин только с лица был уж очень нехорош. В прочих же отношениях это был хваткий, убедительный мужичок.